Глава 58. Знакомый таксист оказался высоким худощавым человеком лет 50. Звали его, как уже выяснилось, Ставр. Посетитель и он встретил приветливо, предложил ему лимонаду со льдом, однако Джеку не понравились его бегающие глазки. "Располагайтесь пока здесь, на веранде", хозяин дома указал на удобные раскладные кресла. "Я провожу нашего друга Хорхи, и мы всё обсудим". "Вообще-то я Гонза, ты что, забыл?" запротестовал таксист. «Пшел вон!» – прошипел Ставр, выталкивая вонючку в коридор и выходя следом. Он закрыл за собой дверь и, порывшись в карманах, достал несколько мелких купюр. «Это тебе за работу. Надеюсь, клиенты денежные?» «Постой, Ставр! Я ведь чего сказать-то хотел? Я их не за тем привез, чтобы... Ты что, будешь учить меня, что делать с товаром?» «Это не совсем товар, Это нормальные приезжие, не нужно продавать их. Они и так дадут хорошие деньги, если ты поможешь им сделать автомобильные права. Автомобильные права? Ставр оглянулся. А с чего ты взял, что я делаю автомобильные права? Ни с чего, Ставр. Я как раз им и объяснял, что ты делаешь только удостоверение личности и еще подделываешь подписи. Что? Ставр сжал кулаки и начал наступать на вонючку. Ты каждому пассажиру рассказываешь, чем я занимаюсь, урод. Нет, Ставр, что ты? Я же понимаю. Попятившийся Ванючка оступился и упал. Смотри, щенок. Если узнаю, что ты распускаешь язык, поедешь сам, знаешь куда. Нет, нет, Ставр, всё в порядке. Ванючка поспешно вскочил и засеменил прочь. Буду нем, как рыба. Вот увидишь, как рыба. Вернувшись к гостям, хозяин был саморадошен. Ну как вам напиток? Я сам приготавливаю его. Не доверяю этим заводам, они могут подмешать в фабричный лимонад всякую гадость. А тараканы? Один мой знакомый владел долей акций на кондитерской фабрике. Так он мне таких ужасов понарассказывал, что я конфеты есть перестал. Надеюсь, у таксиста не будет никаких проблем, мистер Ставр. Мне показалось, вы не слишком рады нашему приезду. Нам очень неловко, добавил Рон. Я только отчитал его, чтобы был внимательнее. Вы же понимаете, о таких вещах нельзя разносить по всему городу. Мы сами попросили его помочь, нисколько не надеясь на удачу, но он сказал, что я подделываю подписи. Ставр грустно улыбнулся. Нам нужны удостоверения личности. Мы готовы за это заплатить. Ставр не спеша допил лимонад и выглянув в окно веранды, сказал: "В этом году необычайно жарко. Говорят, на Цатрагоне начинается потепление, ледники растают, Моря поднимутся, и от нашего побережья ничего не останется, хотя я так думаю. Пока это случится, меня уже в земле черви сожрут. И он засмеялся каркающим смехом, затем неожиданно посерьёзнел и вернулся на плетёный стул. А вам известно, сколько это стоит? спросил он, в упор глядя на Джека. Мы имеем представление о стоимости таких услуг, но здесь мне цены нам неизвестны. 4000 За комплект, произнёс Ставр. От Джека не укрылся алчный огонёк в его глазах. Эта цена нас устраивает. А задаток? По 500 баксов за документ. У вас найдётся? Найдётся. Прекрасно. В этом мгновении из комнаты донёсся шорох. Джек и Рон перевели взгляд на дверь. О, не обращайте внимания. Это Пумба, мой пёс. Пумба, пойди сюда, мой дорогой. Вскоре явился нарушитель спокойствия, сеттер Пумба. Он притащил с собой макасин от дорогой пары известного производителя. Макасин был едва ли не на 3 размера меньше длинных, словно расплющенных ступней Ставра. Что ты принёс, Пумба? Хозяин выхватил у пса его добычу и забросил обратно в гостиную. Сеттер решил, что с ним играют, и тотчас притащил макасин обратно. Ставр снова отобрал туфлю и сел на неё, сказав: "Всё, собачка, больше у меня ничего нет. Уходи". Однако Пумба разыгрался не на шутку. Пару минут его не было, а затем он притащил большую, размером с толстую книгу, шкатулку. Когда Ставр попытался её отнять, Пумба дёрнул головой, шкатулка открылась и на пол веранды высыпалось всё её содержимое. Здесь оказались несколько наручных часов, мужских и женских броши, серьги, пара золотых зажигалок, всевозможные кулоны и цепочки из благородных металлов, а также две золотые оправы от очков без стёкол. Было очевидно, что все эти вещи прежде принадлежали разным людям. Благородные металлы вечная валюта. Вот что ценится по-настоящему. Ставр поднялся со стула и принялся собирать свои сокровища. А пёс, поняв, что совершил дурной поступок, умчался во двор. Некоторые дают вещи в залог, чтобы после расплатиться. Кто-то потом выкупает вещи, другие не появляются. Вот я и храню их в надежде, что их хозяева ещё вернутся. Ставр вздохнул. Я сейчас приду. Нужно посмотреть, что ещё он натворил этот хулиган. Оставшись одни, Джек и Роннаг значительно переглянулись. Ситуация складывалась неоднозначно. С одной стороны, поведение хозяина дома выглядело естественным, а с другой эти вещи из шкатулки больше походили на трофеи, чем на залог. Впрочем, нельзя было исключать и того, что Ставр скупал краденое. Учитывая другие его способности, это не казалось удивительным. Наконец, хозяин вернулся. Прошу в мой кабинет. Это в подвале. Можем прямо сейчас приступить к делу. Мы не против сказал Джек